Так 122-й истребительный полк, совершив 110 боевых вылетов, потерял 15 самолётов и двух лётчиков. Основные причины больших потерь состояли в слабой дисциплине и недостаточной штурманской подготовке. Были случаи, когда группы истребителей прикрытия отрывались от штурмовиков и теряли ориентировку. В результате вынужденные посадки, гибель самолётов и даже лётчиков. Командование корпуса приняло все необходимые меры помощи. Прежде всего в полку организовали учебу по штурманской подготовке, по связи, тактике воздушного боя. Установили постоянный контроль за учебой и за соблюдением требований воинской дисциплины. В то же время полк не прекращал боевых вылетов. Только ведущими групп истребителей прикрытий Ильюшиных по указанию командования корпусом назначались командир полка майор Ильюшин, Леонович, его заместители и штурман полка. Постепенно 122-й полк стал превращаться в передовую боевую часть. Но это происходило уже при новом командире подполковники Ростлякове. Майор Леонович так и не смог обрести необходимых командирских качеств, и пришлось его перевести на другую работу. И снова вспомнилась пословица. Сильна рать воеводою. Первый месяц весны, несмотря на скверную для летчиков погону, закончился победно. Наши войска форсировали Днестр, Северный и Черновиц и окружили Каменец-Подольск. В Раскуровской группировке врага были отрезаны пути отхода. В приказе за 24 марта, посвященном прорыву фронта и выходу наших войск на Днестр, Верховный Главнокомандующий снова отметил наш корпус как особо отличившийся в боях. Корпус перебазировался в район Дубно-Броды. С новых аэродромов сразу же начали боевую работу. Летчики докладывали о беспорядочном бегстве гитлеровцев через Днестр. Не дожидаясь переправочных средств, целой группы переходили реку в Брод и в Плавь. Авиация нашего первого украинского фронта неоднократно бомбардировала окруженные группировки врага. Наш корпус не нёс удары с воздуха по всему фронту от Могилёва-Подольского до Бродов. Штурмовики совершили не менее трети всех самолётов вылетов. Признанием боевых заслуг корпуса явилось присвоение ему 1 апреля приказом Верховного Главнокомандующего наименования Винницкого. Группы Ильюшиных активно участвовали в уничтожении окружённой Первой немецкой танковой армии севернее Каменец-Подольска. Там попала в котёл 21 дивизия, из которой семь было танковых. Они попытались сначала пробиться на юг, но, потерпев неудачу, повернули на запад. Несколько потрепанных частей, бросив всё тяжёлое вооружение и технику, пробились из окружения. В начале апреля погода улучшилась. С фронтов шли отрядные сообщения. На юге наши войска ворвались в Крым, освободили Одессу и подошли к Кишинёву. Для нас авиаторов пришла ещё одна радостная весть. В Бердичев и в Прилуки прилетело пополнение корпуса 50 самолётов Ил-2. Настроение у всех поднялось. Улучшилась погода, поступило пополнение, и мы стали активнее работать. Но недооценили силы врага и были немедленно наказаны. 9 и 10 апреля фашистская авиация неожиданно совершила несколько налетов на наши аэродромы. Ранним утром 9 апреля группа фокевульфов подошла со стороны Солнца на большой высоте и с пикирования сбросила несколько контейнеров лягушек, мелких бомб на самолетную стоянку. Было повреждено три наших самолета, убито трое и ранено 18 человек. Дежурные звено истребителей поднялось через 45 секунд, но боя не состоялось. Фоки Вульфы улетели на бреющем полёте. На рассвете 10 апреля один Ю-88 сбросил полутонную бомбу на стоянку самолётов 179-го полка. Были повреждены три наших самолёта. В 7:00 утра налетели ещё 14 вражеских самолётов. Предупреждение о подходе противника Мы получили за 15 минут и сумели своевременно поднять с двух аэродромов 14 истребителей. Они не допустили прицельного бомбометания. Мелкие осколочные бомбы противник побрасывал вокруг аэродрома.